Ужинаем большой дружной семьей. Невозмутимо аккуратный Ральф, дамы в домашних халатиках, нашедший нормальную позу на стуле я, болезный. Туалет, душ, ужин, полностью оживу, чай, просто наслаждаюсь. взгляд непроизвольно, который раз задерживается на рукоятках пистолетов телохранителя. — Мощные машины, типа наши Беретты. — Интересуетесь оружием, сэрш? — Да, Ральф. Кстати, тогда в кабинете, когда вы взяли недумков на прицел, у меня было большое желание кашлянуть или хотя бы, извините, дамы, пукнуть. Незамысловатая шутка военного юмора, наконец, полностью разряжает обстановку. Залевисто-звонко смеются Елена и Маргарет, певучие малышка Кэт. Ральф сдерживается, но широкая улыбка говорит, что в душе он хохочет, просто гомерически. — А почему недоумков, Серж? — Марджи, думаю, когда ты ознакомишься с материалами допроса, то со мной согласишься. — Правильная мысль. Самое время их спокойно просмотреть и обдумать ситуацию. Мы опять наедине в кабинете. Горит экран дорогущего ноутбука. Качество изображения и быстродействие полностью соответствуют цене. На модуле памяти текстовый файл и звукозапись. Марджи открывает файл. Мой бог, я сошла с ума. Registance. Меня заряжат сенс из реджистанса Это плохо? Совсем плохо будет тому, кто посмел на тебя поднять руку. А кем ты был раньше, мне все равно. Ты не знаешь, что это за статья, Марджи? Антиимперские действия, точно не помню. Смотрю, научники особо не расписывали эксперимент. Получили золото. — А как? Сами не поняли. Алхимики яйцеголовые. — Серж Рос. По крайней мере, новое имя они тебе дали со вкусом. — Нет, Маргарет. Имя я себе подобрал сам. Конечно, хотелось сначала написать ант Но в жизни постоянно приходится делать не то, что хочется. Ничего. Рос тоже достойно. — Стоп. Слуп... Слушаем запись допроса. — Да, два дебила. Фиа, оказывается, вещал, как робот, а они совершенно не вфильтровали свои реплики. Маргарет явно начинает злиться, еще свежи впечатления. — Марджи, у тебя растут клыки. — Я их уничтожу, сотру в пыль, сгоною Марджи, месть — такое блюдо, которое надо подавать холодным. — Как? — Хм, в этом что-то есть. — Ответь мне на вопрос. У тебя получается изменить мой статус? — Пока нет, сэрш. Нужный человек в командировке. — Марджи, военная контрразведка и КИП. Они не близки по уровню допуска? Маргарет начинает задумчиво расхаживать по кабинету. — Ах ты, хитрец! — Да, это вполне может получиться. Уильям Фрай — командир отдела военной контрразведки, это уровень отдела безопасников. Но его полномочия распространяются только на военных. — А мне что мешает стать военным? — Интенсивное раздумья. Ты хочешь предложить им сделку? — Не совсем. Марджи, ваш департамент имеет право проверять военные базы на своей территории, да? — Да, мы обязаны их проверять не реже, чем раз в три года. Последний раз это было два года назад. Осталось только найти объективную причину. Директор ко мне прислушивается, но... Я твой агент. Раскопала аферы военных. — Ты очень быстро соображаешь, Серж. Ты точно не волк для чистанца? — Нет, я киллер тех, посланный за твоей головой. — Мерзавец, жалкий, наивный мерзавец. Ведь ты тогда рассказал эту историю? — Марджи, ты очень красива, и я не мог удержаться. Аура вспыхивает и гаснет. Чувства пресекаются волей. Потрясающее самообладание. К тому моменту, когда закончится твой военный контракт, я найду способ устроить тебя в департаменте. Сталь, власть и абсолютная уверенность. Не завидую командиру базы. Издевка судьбы. В доме обе женщины, а я, как монашка, буду почивать в печальном одиночестве. Впрочем, две капсулы из медицинского арсенала Ральфа действуют безупречно, не затягивая процесс засыпания. Утром встал совсем бодрый, двигался тоже неплохо, несмотря на солидные синяки на боках. Главное — ребра целы. Успел приготовить всем завтрак. Маргарет, несмотря на то, что допоздна работала за ноутбуком, готовила план проверки. Жизнь без плана — жизнь впустую. Бодра, сосредоточена и целевустремлённа. Елена и Катя наперебой проводят мне инструктаж, что можно, а чего нельзя. Но совсем распустились от хорошего отношения. — Дамы, я все понял. Буду сидеть дома и писать песни. Выяснилось, что мобильник и кэш остались у военных. Маргарет немедленно презентовала свой запасной телефон, увидел, как положено обнулять аппарат истинному владельцу перед продажей. А относительно кэша они дружно решили, что без него будет спокойнее. Женская логика. Да, хорошо, что холодильник полон. Маргарет уезжает первой. Уверен, что намеренно потому что знает свою подругу, как облупленную. Жаркий поцелуй Елены. Как жаль, что у нас совсем нет времени. — Серж, дорогой, мы приедем завтра вечером. — Хорошо, Елена, я буду очень ждать. Дождавшаяся своей очереди Катя целует в щечку. — Поправляйся, Серж, у тебя круги под глазами. — Легкое сотрясение мозга, Кэт, ничего страшного. — Серж, ты говоришь, как мои тупые одноклассники. О здоровье надо заботиться. — Похоже, я попал. — Нет, точно, надо сваливать в армию. Машу след маленькой машинки закрываю ворота. Приступаем к жизни по строгому распорядку. Покраска гаража, песни, спорт. Хорошо, что ненадолго. Вечер пятницы. Елена с Катей полны новостей. Первое и главное. С утра базу проверят комиссии департамента ресурсного управления. Три человека. «Серж, ты не представляешь себе, какие это специалисты!» Выворачивает командиру соответствующий орган наизнанку, параллельно с рихтовкой и полировкой. «Желаю ему побольше незабываемых чувств в этом процессе!» Вторая, не менее глобальная. Позвонил представитель компании «МДЖМ». Долго и обстоятельно беседовал, в итоге в понедельник дамы вылетают на заключение контракта. Катя станет настоящей певицей. Маргарет лично получила разрешение для Елены у директора. Акции самой мисс Берг заметно подросли. Она нашла блестящее решение важнейшего вопроса, взяла на себя ответственность, В итоге директор доверил ей это направление полностью. — сэрж что ты сделал с Маргарет? — В каком смысле, Елена? — Оказывается, грозную мисс, второй заместитель директора, просто не узнают в департаменте. Ладно, высокая работоспособность, но все привыкли к ее целеустремленности и напору. Но сейчас она реально стала добрее к подчиненным, ставит задачи не с видом императрицы перед рабами. Исчезла презрительная ледяная стервозность. Самое поразительное, Маргарет иногда улыбается. Первое, единственное предположение, которым судачит женская часть департамента, Берг нашла достойного ее любовника. PO